Глава седьмая Я молча смотрела на волчат, которые скакали вокруг, всячески привлекая к себе внимание. Марк, приподнявшись на задние лапы, пытался легонько цапнуть меня за руку, приветливо виляя хвостом. Его сестричка Виктория крутилась рядом, периодически радостно повизгивая от переполняющих эмоций. Малышня была замечательной, и оставаться к ним равнодушной было просто невозможно. невольно улыбнувшись сначала погладила одного волчонка затем другого а потом поинтересовалась а вы опять бунтуете еще как ответила за них татьяна сидевшая на стуле у стола когда вы уехали дети долго плакали потом весь день плохо кушали ночью капризничали а на рассвете сменили облик и даже альфа не смог на них повлиять и Вика, разбежавшись, подпрыгнула и оказалась на кровати рядом со мной. От радости, что у нее получилось, малышка бросилась ко мне, буквально наскочив. Розовый язык заскользил по моей щеке и рукам. Я оказалась залюбленной из головы до ног. Рассмеявшись, попыталась остановить это безумие. Но тут Марк повторил выходку за сестренкой и прыгнул на меня с другой стороны. «Успокойтесь! Прекратите! Стоп!» Смеясь, старалась закрыться руками. Но разве от двух вертких хулиганов можно спастись? Ай, ой, хватит!» Кое-как, прижав щенков к себе, подняла взгляд на Татьяну. Женщина, едва сдерживая смех, пристально наблюдала за нашей теплой компанией. «Дети искренне вас любят», – промолвила она. «Вы для них мама, которую никто и никогда не сможет заменить. Но ведь вы понимаете, что так получилось случайно». «Конечно, но так уже случилось». Татьяна вздохнула. «Поверьте, мы тщательно храним тайну нашей расы и стараемся людей не допускать в свою жизнь. В вашей же ситуации вы проявили милосердие, не прошли мимо двух брошенных малышей, позаботились о них и дали им то, в чем они так нуждались – любовь и тепло. Я тогда думала, что подобрала двух щенков. Неужели, если бы вы знали с самого начала, что это волчата, Бездушно оставили бы их на улице. «Конечно же нет», — невольно возмутилась я. «Только вот об оборотнях мне было ничего неизвестно. А сейчас... Вот что делать? У меня своя жизнь, в которую бесцеремонно воровался Богдан, и все безжалостно рушит. Альфа просто желает всеми силами привязать вас к себе», — послышалось в ответ. «Не надо меня привязывать». «Ну как вы не поймете, что я живой человек и подстраиваться под чужие желания не хочу?» Татьяна вздохнула, но промолчала. «Как вы оказались здесь?» – уточнила у нее. «Богдан Тихомирович утром привез нас сюда, а сам направился по делам. Когда вас не оказалось дома, на лестничную площадку вышла соседка. Она узнала малышню, и мне пришлось придумать легенду на ходу. Милая женщина пригласила нас к себе. Значит, отправился по делам. Невольно вздохнула, чувствуя, как в душе просыпается злость. Он купил компанию, в которой я проработала несколько лет. «Да?» – женщина приподняла брови. «Да», – посмотрела на притихших щенят. «Решил доконать меня, и у него получилось. Если честно, встречаться с ним совершенно не хочется». «И что вы будете делать?» «Не знаю», – качнула головой. Но если дети доставляют мне радость, то их отец вызывает только злость. Яра, Татьяна пристально посмотрела на меня. Может, дадите нашему Альфи шанс? Шанс на что? Слоновой походкой потоптаться по моей жизни? Перекроить все в угоду своих хотелок? Навесить на меня огромное количество обязанностей, к которым я просто не готова? Я понимаю, что все происходящее кажется вам дикостью. Но это лишь потому, что вы не оборотень. Любой волк при обретении истинной мечтает быть рядом с ней. Поверьте, Альфа действует еще весьма лояльно. Да? Я истерично рассмеялась. Может, мне еще сказать ему спасибо? Думаю, вам надо поговорить. Из любой ситуации есть выход. И всегда можно найти компромиссы. Только желание договориться должно быть обоюдным. Пристально посмотрела на Татьяну. Затем на Щенков и задумчиво промолвила. «Вы считаете, с Богданом можно договориться?» «Конечно!» – она кивнула в ответ. «Он готов идти на уступки, но совершает ошибки, потому что не учитывая тот факт, что вы не волчица. Альфа привык, что ему беспрекословно подчиняются. А тут... Яра, вы красивая женщина и желанная. Поверьте, если перестанете отрицать неизбежное и проявите хитрость, «Сможете многого добиться». Слова Татьяны заставили меня задуматься о том, что в какой-то мере она права. «Конечно, можно бежать. Только вот Богдана это не остановит. Единственный выход – как-то найти золотую середину, чтобы она устроила и меня, и его». Малыши, пригревшись, задремали на моих коленях. Дверной звонок их ни капельки не потревожил. «Я открою», – уточнила Татьяна. «Открывайте». Думаю, это Богдан. И интуиция меня не подвела. Увидев в своей квартире мужчину, хмыкнула. нахмыкнуло. Оборотень оказался весьма предсказуемым. Окинув пристальным взглядом сына и дочь, дремавших на моих коленях, он тихо поинтересовался. «Давно притихли?» «Недавно», – прошептала в ответ. Богдан подошел ко мне и осторожно положил ладони на голову волчат. В одно неумолимое мгновение на моих коленях оказалось два малыша. Вика тут же захныкала, разбудив брата. Марк несколько раз сонно моргнул, а потом зашелся в плаче. Татьяна тут же подхватила мальчика и начала укачивать, а я стала осторожно покачивать Вику, которая почти сразу уснула. Уложив малышку поудобнее, тихонько встала с кровати. «Яра, поговорим?» – тихо предложил Богдан. Невольно автоматически бросила взгляд на няню детей. «Я присмотрю за малышами». Тут же промолвила женщина, словно поняла меня с полуслова. Вздохнув, посмотрела на Богдана. «Идем!» И направилась на кухню. Включив чайник, уточнила. «Чай или кофе?» «Ничего», – послышалось в ответ. Богдан присел на табуретку. Я невольно отметила, что на фоне высокого широкоплечего мужчины моя кухня стала казаться совсем крохотной. Сделав себе кофе, присела за стол и уточнила. «О чем ты хотел поговорить?» Яра. Оборотень вздохнул. Что-то между нами идет не так. Что-то? Хмыкнула в ответ. Мне кажется, все. Я просто хотел... Хотел взять мою жизнь под контроль. Перебила его. Все не так. А как? Положив подбородок на руку, согнутую в локте, в упор уставилась на мужчину. Я просто не понимаю мотивов твоих поступков. Вот какого чёрта ты решил купить компанию, в которой я работаю? Подчеркнуть свое нереально крутое благосостояние? Так у меня сомнений не возникало, что ты весьма обеспечен. Дело не в этом. А в чем? Богдан окинул меня пристальным взглядом и ответил. Просто хочу, чтобы у тебя были хорошие условия работы. Да я и не жаловалась. Мой начальник меня вполне устраивал. Но все твои действия напоминают осаду. Тебе так не кажется? Оборотень промолчал. Видимо, ему нечего было сказать. Я смотрела на мужчину, отмечая его напряженность. Со стороны казалось, что Богдан словно натянутая этитива лука. В голове невольно всплыли слова Татьяны, и я решила поговорить откровенно. «Что молчим?» – уточнила у своего собеседника. «А что ты хочешь услышать?» – раздалось в ответ. «Ну?» – протянула я. «В идеале, что ты и детки сейчас поедете домой, и мы больше никогда не встретимся. Но это невозможно, да? Да. Богдан кивнул. Яра, это выше моих сил быть далеко от тебя. А еще малыши, ты же сама видишь, что происходит. Знаешь, могу предложить такой вариант. Днем я работаю, занимаюсь своей жизнью. А по вечерам дети будут у меня. Я озвучила свои мысли вслух. Конечно, было понятно, что такое развитие ситуации не подойдет, и оборотень начнет торговаться. В принципе, так и произошло. «У меня это где?» Уточнил Богдан. «В этой квартире». «Яра, исключено. Ни тебя, ни детей я одних не оставлю, а мои люди у подъезда привлекут ненужное внимание». «Это верно. Кстати, насмешливо хмыкнула, сегодня Данилу пришлось ночевать на раскладушке. Караулить меня всю ночь – это жестоко. Ты подумал, каково ему?» «В смысле ночевать?» Богдан прищурился, пожав плечами ответила. А ты предполагал, что он, как цепной пес, будет всю ночь сидеть в машине? Это бесчеловечно. Я Данила устроила на раскладушке на кухне. А что-то не так? «Все так», — крякнул Богдан. На некоторое время в кухне повисло молчание. Я успела выпить половину кофе, когда Богдан заговорил. «Яра, ни тебя, ни малышей я оставить тут не могу». «Почему?» «Потому что». И поэтому есть два варианта. Или мы все едем в мой дом, или остаемся здесь. «Вместе?» – уточнила я. «Да». «Богдан», – качнула головой. «Ты же и сам видишь, что в этой квартире места для всех нет». «Давай купим новую», – послышалось предложение. Удивленно приподняла брови и не смогла сдержать колкую фразу. «Решил еще раз подчеркнуть свой статус богатого человека». яра но почему ты так реагируешь может потому что ты себя так ведешь не задумывался об этом богдан внезапно кивнул и промолвил наверное ты права я давлю да да и очень сильно и что мы будем делать может попробуем договориться вопросительно на него посмотрела надеясь что оборотень проявит благоразумие богдан пристально посмотрел на меня и кивнул давая понять что готов к диалогу Это весьма порадовало. Сделав глоток кофе, тихо произнесла. «Мне очень жаль твоих малышей. Они чудесные. Но ты же понимаешь, что им нужна мама. Настоящая мама». «У них уже есть мама, и это ты», – послышалась в ответ. «Пока дети маленькие, им не объяснить всю сложность ситуации. Но когда немного подрастут...» «Яра, ты не понимаешь». Богдан перевел взгляд на окно. «Дело тут совершенно не в возрасте. Животная сущность в нас очень сильна. Марк и Виктория привязались к тебе, и теперь никто не в силах этого изменить. Их чувства с каждым днем будут становиться лишь сильнее. Ты им нужна. И пока они выражают свое желание доступным им способом, плачем и внезапной сменой облика. Да, их родила не ты, но сейчас это не имеет значения. Я слушала мужчину и понимала, что оборотни теперь станут неотъемлемой частью моей жизни. Так распорядилась судьба, и ничего изменить нельзя. Яра, что ты решила? Выбор за тобой. Как скажешь, так и будет. На секунду задумавшись, я промолвила. Хорошо, ради детей я перееду в твой дом. Там для них все обустроено, а потом они будут находиться среди представителей своей расы. Там, где внезапной сменой облика никого не удивишь. Пока Вика и Марк маленькие, буду с ними. А после? Посмотрим. Отлично. На мужских губах мелькнула едва заметная улыбка. Тогда начинай собираться. Подожди, качнула головой. Ты слишком торопишься. Мы еще не обсудили тему моей работы и дальнейшей жизни. Яра, ты ни в чем не будешь нуждаться, поверь. Богдан встал. Если тебе нужна финансовая независимость, я готов раз в месяц отправлять на твой счет определенную сумму. Нет, я не хочу становиться содержанкой, поэтому вопрос с работой остается открытым. Завтра займусь поиском подходящей вакансии. Ты можешь вернуться в офис. Работать под твоим руководством? Хмыкнула в ответ. В мои планы это не входило. Думаю, будет лучше, если мы не станем смешивать личное и работу. Яра, мне бы твоя помощь пригодилась. Ты в курсе текущих контактов, знаешь слабые и сильные места этой фирмы, можешь вовремя подсказать, предупредить. Если ты согласишься, то весьма облегчишь мою жизнь. Прищурившись пристально посмотрела на мужчину. В какой-то момент мне показалось, что он хитрит. Пожалуйста, соглашайся. Вздохнул Богдан. Я буду очень благодарен тебе. А потом, когда процесс наладится, Ты сможешь сменить работу, если захочешь. Обещаю, что препятствовать не стану. Странное ощущение, что ты заманиваешь меня в ловушку. Я открыт перед тобой и все говорю как есть. Да, ты моя истинная пара. Рядом с тобой в моей душе наступает гармония, а зверь урчит от счастья и блаженства. Ты не волчица, и весь спектр моих эмоций не поймешь. Но когда плохо тебе, плохо и мне. Сегодня ты сказала, что я давлю. Обещаю, что постараюсь этого больше не делать. Просто пойми, что я привыкла сама принимать решения, но всегда готова к диалогу. Раз уж так получилось, что мы теперь связаны, нам придется научиться договариваться, иначе жизнь превратится в ад. Я услышал тебя. Богдан улыбнулся. А теперь собирайся. Мне нужно время. Конечно. Кстати, а что будешь делать с квартирой? «Сдавать?» «Я сама снимаю ее. Встав из-за стола, быстро сполоснула чашку из-под кофе. «Тогда надо сообщить владельцам, что ты съезжаешь». «Нет». «Почему?» Тут же послышался вопрос. «Неизвестно, что будет дальше. Сможем ли мы ужиться в одном доме? Я не хочу бездумно сжигать все мосты». «Я понял тебя». Богдан встал. «Но позволь мне самому оплачивать эту квартиру». Ты идешь на уступки ради Марка и Виктории, и это просто моя обязанность. Хотелось сказать нет, но я сама себя одернула. Сбережений у меня немного. Как сложится на работе, неясно. Да и потом, это Богдан настоял на моем переезде. Хорошо, я согласна. Ну вот и отлично. Тогда ты собирай вещи, а я пока отъеду. Нужно решить некоторые вопросы. Вернусь за тобой и малышами через несколько часов. Да. Богдан направился в коридор. Чуть задержавшись на пороге кухни, он обернулся и промолвил. «Я рад, что мы смогли договориться». «Знаешь, я тоже. Чтобы собрать вещи, мне потребовалось намного больше времени, чем я рассчитывала. Если когда-то в эту квартиру я приехала с чемоданом и двумя сумками, то за прошедшее время как-то незаметно успела обрасти вещами, которые стали милы сердцу. Упаковав одежду, начала собирать то, что хотела бы взять с собой». Каждая мелочь пробуждала воспоминания. Голубую кружку с принтом океана я приобрела в свой первый отпуск на побережье, на который копила деньги несколько месяцев. Рамочку для фотографий на благотворительном вечере, куда попала случайно. Ежедневник в кожаном переплете мне подарил начальник после первого месяца работы. — Яра! — Татьяна шепотом позвала меня. — Может, вам помочь? — Нет, — качнула головой. Просто я сама даже не догадывалась, что у каждой мелочи есть свое прошлое. Хочется забрать все, но так никаких сумок не хватит. Если хотите, можете позвонить Богдану, и он отправит своих людей купить коробки для перевозки вещей. Думаю, что возьму самое необходимое. А остальное, если понадобится, заберу потом. Неизвестно, получится ли у нас с Богданом ужиться в одном доме. «Конечно, получится», – уверенно заявила Татьяна. «Поверьте, проживание под одной крышей позволит лучше узнать нашего Альфу, и тогда вы поймете, как вам повезло». «Повезло?» – невольно усмехнулась я. «Мне кажется, что везение и я идем параллельными путями». «Яра, а где ваши родители?» – поинтересовалась няня детей. «Да кто их знает?» – пожала плечами. «Меня крохой бросили на улице. Вся моя жизнь – казенная постель». общие столовые и желание стать независимой. Многие бездетные пары мечтают усыновить младенца, а мне и в этом не повезло. Не знаю почему, но приемных родителей для меня не нашлось. Грустная история, вздохнула женщина. Какая есть вся моя. Я запихала в сумку мелочевку с полки и, глянув на детей, задумчиво протянула. Как-то малышня долго спит. Это нормально? Так всю ночь веселились. А теперь, когда мама рядом, безмятежно сопят. Неужели они меня чувствуют? Удивилась я. Конечно. Это на уровне инстинкта. Ваш аромат витает в квартире, и это успокаивает детей и их зверей. В голове не укладывается. Но вот вопрос. Я хочу выйти на работу. Как быть с тем, что меня временами не будет дома? Знаете, вы будете проводить с ними ночи, вечера, выходные... и малышня станет спокойнее. «Очень надеюсь на это, потому что стать пленницей в особняке не хочу», призналась Татьяне. «Не переживайте». Словно почувствовав мои страхи и волнения, Виктория заворочилась, нахмурилась, а потом открыла глаза. «А кто это у нас проснулся?» Няня тут же шагнула к ней. «Замечательная девочка, да?» Вика насопилась, а затем стала пытаться сесть. Было понятно, что малышка проснулась в дурном настроении. Татьяна помогла ей, стараясь не разбудить Марка. Но едва девочка увидела меня, на ее лице расплылась улыбка. «И-и-и!» она протянула ладошки, отчетливо давая понять, чего хочет. Няня отступила в сторону и посмотрела на меня. Яра, кажется, Вика уже успела соскучиться. Подхватив девочку, я прижала ее к себе. Маленькая хитрюга положила голову мне на плечо и что-то залепетала. На своем, пока еще совершенно непонятном языке. Кажется, мне жаловались на сложности жизни. Поглаживая кроху по спинке, бросила взгляд на Марка. Мальчик тоже проснулся. Увидев сестренку рядом со мной, он издал клич «Ы!» и самостоятельно сев протянул ладошки. Мол, а меня? Так, Вика, теперь черед Марка. Я попыталась передать девочку няне, но не тут-то было. Маленькая проказница крепко вцепилась в прядь моих волос. Хулиганка! Татьяна, качнув головой, ловко выпутала детские пухлые пальчики и перехватила малышку. Она нахмурилась и скривилась. А когда на моих руках оказался Марк, и вовсе захныкала, привлекая к себе внимание. Но «Ну уж нет, качнула головой. Диктовать свои условия тебе никто не позволит. Не знаю, поняла ли девочка мои слова или ей не понравился строгий тон, но она завыла. Громко и обидно. «Манипуляторша!» – рассмеялась я и присела на кровать. «Татьяна, давайте сюда крикунью!» Марк тут же вцепился в меня. «Тш!» – прижала его покрепче. Как только Вика оказалась возле меня, ее горькие слезы моментально высохли. Более того, отвоевывая территорию, она начала махать ручками, стараясь отпихнуть братика. Если честно, такое боевое поведение ввело меня в ступор. Зато Марк терпеть не стал и треснул малышку в лоб. Я успела только ойкнуть, когда дети заревели. Подняв беспомощный взгляд на няню, уточнила. И что теперь делать? Ничего. Она сначала дала пустышку девочке, а затем и ее братику. Плач прекратился, и двойняшки покрепче прижались ко мне и притихли. «Мне не нравится их постоянное соперничество. Так и должно быть», – вопросительно посмотрела на женщину. «Они просто делят ваше внимание. Как осознают, что вы теперь постоянно будете рядом, это пройдет», – заверила она меня в ответ, и оставалось только поверить ей на слово. До приезда Богдана малышня просидела на моих коленях. И более того, в машине мне пришлось занять место между детскими креслами, чтобы никого не обделить вниманием.